Глава 48, С каждым днем Женя все больше и больше влюблялся в свою подругу. Она казалась ему совершенством, несмотря на изуродованное лицо. Он носился с девушкой как с ребенком, готовил ей еду, покупал красивые вещи, катал на машине. Парню казалось, он нашел свое счастье, свою вторую половинку, родственную душу и горе тому, кто попытается его отнять. Втайне от возлюбленной Евгении копил деньги на операцию. Ему было все равно, какое лицо у нее. Он будет обожать ее всякой. Однако юноша понимал, подсознательно девушка страдает, и вывести ее из этого состояния сможет лишь удачная пластическая операция. Вечером после занятий любовью они разговаривали, строя планы на будущее. Когда Женя заговаривал про операцию, Катя срывалась на истерику. «Мне нравится мое теперешнее лицо!» – кричала она. «Я не хочу ничего другого! Если я перестала устраивать тебя, катись на все четыре стороны!» Видя такую реакцию, Евгений прекратил разговоры, ожидая более благоприятного момента. Однажды Катя спросила его, «Ты действительно очень сильно меня любишь?» «Как ты можешь сомневаться?» Он крепко обнял ее. «Я всю жизнь буду сомневаться, и ты знаешь почему». Она прижалась к его плечу. Парень промолчал. По его мнению, затрагивать проблему операции было еще рано. «А что бы ты мог сделать ради меня?» Катя приподнялась на локте и пристально посмотрела ему в глаза. «Что угодно». «Хочешь, я спрыгну с крыши?» Юноша засмеялся. «Это банально». Ее блестящие глаза так и жгли его. «Сегодня я читала одну книжку. В ней ради любимых убивали». Евгений засмеялся. Сказанное Катей показалось ему шуткой. «А это, по-твоему, не банально?» спросил он. «Нет». Катя опустилась на подушку. «Это настоящее доказательство любви!» Женя промолчал. Минуту молчала и девушка. Потом она снова приподнялась на локте, пощекотав парня копной волос, и приблизила к нему разгоряченное лицо. «А ты смог бы ради меня убить?» «Смог бы!» Женя погладил ее по голове. В этом мгновение парню стало невыносимо жаль девушку, даже сейчас, не верящую в свое счастье. И обязательно убил бы тех, кто угрожал бы твоей жизни. А тех, кто угрожал бы моему моральному спокойствию, смог бы? Ее горячее дыхание обжигало его. Ему стало страшно. «Говори проще», — прошептал он. «Я тебя не понимаю». «Вряд ли кто-то сейчас угрожает моей жизни», — Катя положила голову ему на грудь. «Зато моральному спокойствию наносят ущерб каждый день. Ты не знаешь, какие реплики я выслушиваю, когда ты не можешь забрать меня из университета и приходится ехать в общественном транспорте, когда я иду по улице, захожу в магазин. Эту проблему можно решить проще», — отозвался парень. «Я снова говорю об операции». А я не хочу говорить о ней. Она села на кровати и стала бить кулаками по матрасу. Я привыкла к такому лицу и не хочу другого. Я хочу наказать тех, кто издевается надо мной. Она бросилась на подушку и зарыдала. Любимая, успокойся. Женя гладил ее по голове. Я сделаю все, что ты захочешь, только не плачь. Единственное мое... В этот момент парень не понял. Ее слова не пустышки, однако тогда он не собирался убивать. Хватит Чечни. Сейчас Катя не знает, что говорит. Позже он объяснит ей, что значит убить человека, пусть даже врага, и видеть его во сне. Она поймет. Во всяком случае, он искренне на это надеялся.